Глава тридцать Да, он знал. Всегда боялся ездить с Семеном. И тогда, на месте аварии, Пашка появился первым. И к матери погибших ходил тоже он откупаться. И Крылов даже проникся к нему благодарностью за такое участие. Боже, столько лет общаться с человеком считать его едва ли не братом и не понять, не разглядеть черной ненависти, зависти, злобы. Все пороки, все смертные грехи затмили разум Павла, превратив его в монстра. Интересно, как из веселого лопоухого мальчишки, каким он его помнил, смогло вылупиться это уродливое чудовище. «Я отдам тебе деньги, как обещал. Ты знаешь, я всегда держу слово» но пока не увижу сына и Милану, об этом не может идти речи. «Шагай вперед приказал Павел и ткнул его в спину дулом. «И без глупостей!» Карен в бешенстве пнул идиотскую больничную койку под взглядами испуганного медицинского персонала. «Какого хера вы не сообщили, что ваш пациент пропал?» Заорал он на медсестру, заливающуюся слезами. «Подождите, мы думали, его забрал отец! Хотя, конечно, это было бы несусветной глупостью с его стороны!» Начал было дежурный доктор, вступаясь за молоденькую девчонку, работавшую у них без года недели, но тут же получил удар в солнечное сплетение и задохнулся от боли. Никто даже не дернулся, чтобы ему помочь. В страхе рассердить, Мечущегося по палате крепкого мужика, рычащего словно дикий зверь. Охрана есть в этой богадельне, мать вашу! Неужели никто не видел, кто увез женщину и мальчика? Успокойтесь, можно посмотреть записи видеокамер, и, наверное, стоит вызвать полицию, устало произнесла одна из женщин. Хоть у кого-то есть мозг в этом бедламе. Выплюнул Карен и пошел за ней. «Ментов не звать! Сами разберемся. Они еще не успели дойти до комнаты охраны, когда телефон в кармане мужчины пиликнул, оповещая о полученном СМС. Карен глянул на экран и грязно выругался. «Я передумал!» Выдохнул он прямо в лицо женщины-врача. «Звони в полицию. Дашь им этот адресок. И поторопись. Можем не успеть». Карен почти бегом бросился по больничному коридору на ходу, набирая номер Манола. Он был уверен, что Решала трется где-то поблизости. Стервятник, бля. Манол мельком взглянул на дисплей мобильника и выключил телефон. Этот идиот Карен мог спутать ему все планы. Что ж, пока все идет как надо. И Крылов приехал очень вовремя. «Птички в клетке, как говорится». Манул оскалился в улыбке. Решит одним махом все проблемы. Глупышка Ольга еще вчера передала ему электронные ключи со счетов Павла, надеясь получить свою долю и избавиться от надоевшего мужика. Вот только в его планах бабы не значилось. Хотя куколка могла бы стать достойной ему помощницей. Беспринципная, попробовавшая чужой крови женщина Сильное оружие, которое можно, не сожалея, слить в любой момент. Нет, он одиночка. Манол закрепил на стену дома первое взрывное устройство и заскользил во тьме к противоположному углу здания. «Есть хочу», — сказал Васятка. Новые движения мальчика утомили. Он выглядел уставшим, но, по крайней мере, больше не был похож на запуганного воробушка. Наоборот, улыбался, почувствовав себя способным на многое. А вот Милана, наоборот, была выжата, как лимон. Сказывалась кровопотеря. Она кое-как перетянула рану на руке и отрешенно смотрела в небольшое, похожее на бойницу оконце. Бежать через него она вряд ли сможет. Не протиснется. А без ее помощи Васька просто замерзнет. «Куда ни кинь, везде клин». Ее внимание привлекло мимолетное движение, будто большое животное промелькнуло перед глазами и тут же скрылось. Милана, дай мне поесть, повторил Васятка. Она вздрогнула и пошла к столу за остатками йогурта. Не больно-то Паша расстарался для своего крестника. Я сам. Нетерпеливо сказал мальчик, когда она попыталась покормить его. Маленький сильный герой. Сохранивший непосредственность и желание жить даже в этих нечеловеческих условиях, в которые они попали. Она, взрослая, уже почти потеряла надежду. Что-то ей подсказывало, что по двору ходит кто-то пострашнее животного. Вряд ли пришелец стал бы таиться, придя с добрыми намерениями. Васенька выронил из рук пластиковую ложку и уставился блестящими глазенками за спину Миланы. Она обернулась и почувствовала, как по лицу ее побежали обжигающие слезы. Семен дернулся было в их сторону, но тут же получил болезненный тычок в спину. Вот они, рядом. А он не может даже подойти к любимым, обнять их. Что ж, по крайней мере они живы, и шанс спасти их есть. Сейчас ты отпустишь моего сына и женщину. Твердо сказал Крылов: Только тогда я дам отмашку на перевод денег. Ты сема так и не понял ничего! оскалился Павел, закрывая за собой хлипкую дверь. Отсюда никто не выйдет! Милана почувствовала, как пол под ее ногами заходил ходуном. Ему не нужны были деньги, хотя они и являлись дополнительным. Очень приятным бонусом. Сумасшедший зверь добился своего. Он хотел уничтожить Крылова, заманив его в хитроумную ловушку. Павел медленно обошел Семена и танцующий, дерганной походкой, направился в его сторону. Васька заплакал, громко навзрыд, когда толстые пальцы сомкнулись на шее женщины, при этом рука с пистолетом все еще была направлена на Крылова. Она будет первая, друг. Я хочу, чтобы ты уверился в моих серьезных намерениях. Мила задыхалась, плывя в липком, темном беспамятстве. Семен рванул вперед, и она начала молить Бога, чтобы он отнял у нее возможность соображать. Только бы не видеть, снова не испытать горькой, разрывающей душу беспомощности. Не видеть, как вновь умирает ее душа. Она не поняла, что произошло. Взрыв, сотряс дом, наполнил его черным едким дымом, тут же проникшим в горло, которое больше не сжимала чужая рука. Павел упал на пол. Из его рассечённого лба вытекала струйка крови. Пистолет выпал из трясущихся пальцев, отлетел к стене. «Милана, мила, ты меня слышишь? Можешь идти?» Крик Семёна привёл её в чувство. Она с трудом поднялась на ноги, чувствуя страшный жар. Судя по адскому гулу, за дверью бушевало пламя. «Бери Ваську и уходи!» — приказал он. «Без тебя не уйду!» — упрямо прошептала она, не сводя глаз с мужских рук, заматывающих в с головой в грязное покрывало. Семён обжёг её взглядом своих стальных глаз, заставив сердце перевернуться в груди. Почему ты не хочешь идти с нами? Пашку нужно вытащить, твердо сказал Крылов, передавая ей драгоценную ношу, завернутую в импровизированный кокон. Он стянул с себя пальто, накинул его на голову Миланы и связал рукава, оставив открытыми только ее глаза. Ты ненормальный! обреченно прохрипела женщина, прижимая к груди притихшего мальчика обмякшего в ее руках и вздрагивающего всем телом он же чуть не убил нас пусть с этим разбирается полиция а я я не могу уподобляться ему понимаешь один раз я уже думал что стал убийцей пусть и невольным сейчас я не допущу еще одной смерти беги милана все будет хорошо